Глава пятая. В коей тщательно описаны трудовые будни чиновника чародейского приказа. Между другими добродетелями, которые честную даму или девицу украшают и от них требуются, есть смирение, начальнейшее и главнейшая добродетель, которое весьма много в себе содержит. И того недовольно, что Токмо в простом одеянии ходить – И главу наклонять, и наружными поступками смиренно себя являть. Сладкие слова испущать, всего еще гораздо недовольно, но имеет сердце человеческое Бога знать, любить и бояться. Потом должно свои собственные слабости, немощи и несовершенства признавать. И для того пред Богом себя смирять, и ближнего своего больше себя почитать. Никого не уничижать, себя ни для какого дарования не возвышать, Но каждому в том служить охотно и готову быть. Юности честное зерцало или показания к житейскому обхождению. Люди просыпаются по утрам по-разному. Даже один и тот же человек может проснуться или отдохнувшим и полным сил, или с трудом разлепляя глаза, зевая и мечтая, что когда-нибудь настанет тот день, когда идти никуда будет не нужно а можно будет лежать под одеялом хоть до морковки на заговине. Я открыла глаза счастливой и готовой к новым свершениям. Меня ждала служба и приятные коллеги на наоны, и тайна, которую потребны было во что бы то ни стало разгадать. Что еще нужно для счастья чиновнику восьмого класса? Я понежилась в постели, над этим раздумывая. Конечно, для совсем уж полного счастья не помешал бы мне карьерный рост. Седьмой класс звучит лучше восьмого, и жалование к нему прибавляется и общественного почета. Интересно, а что полагается талантливой Геле Попович, если она полка убийцу сама лично под стражу возьмет? Я немножко и об этом помечтала, так, самую чуточку, и, наконец, поднялась с кровати, навстречу, так сказать, новому дню. К слову, надо бы словарный запас расширить, а то и мыслить я стала канцелярскими устойчивыми выражениями. Утренняя рутина за пару дней стала мне уже привычной. Отгладить мундир и еще одно простенькое платьице из личных запасов. В обед надо будет переодеться. Меня же в гости звали, а по этим гостям в мундирах и не походишь особо. Но Керри Павловна утренним визитом меня не порадовала. Встретились мы с ней мельком, уже на лестнице. Тетя Луша вела в свой апартамент какого-то мужичонку с трапезного вида, по всему мещанина, поэтому поздоровалась со мной с приветливостью, но как бы между делом. Я вышла на улицу, перехватила поудобнее баул с запасной одеждой, поправила шляпку, очки, ремень самописного чехла и поняла, что изжарюсь заживо, не сходя с этого места. Душная жара накрыла мокош град плотной периной, даже дышалось с трудом, как в натопленной бане. Солнце жарило на тропический манер, поэтому я передвигалась зигзагами от тенечка к тенечку, сокрушаясь абсолютной непродуваемости суконного мундира. На восьмом зигзаге я заметила слежку. На девятом в ней убедилась. Меня хм, пасли, если употреблять терминологию неофициальную, но часто используемую моим учителем Саввой кузьмичом вбивавшим основы слежки вольским курсистам. Вели меня двое. Рябой Хромоножка в потёртом котелке и парень по виду мастеровой в картузе, льняной рубахе и сапогах бутылками. Я вздохнула, прикинула, что геройствовать по Эдак и Жаре — дело глупое, и ёркнула в переулок, сразу же отскочив к стене и развернувшись. Через двадцать секунд появился хромоножка. Я бросила под ноги баул и стала в стойку, перекинув самописец за спину. А колечко-то я снять позабыла. Неладно это. Ну, то есть для шпика моего неладно потому что после резкого точечного удара на лице преследователя отпечаталась аккуратненькая буква «ЯТЬ». «Чего деретесь, ваша бродь? Чего деретесь, ваш бродь?» сдачи он мне дать даже не попытался, отчего я немало смутилась. «Следишь за мной зачем?» «По указанию начальства», — ответил шпик и потер щеку. Его напарник сунулся было к нам, но, увидев, к чему дело движется, замялся и замахал руками издали. «Кто приказал?» За вторым шпиком я приглядывала в полглаза, убедившись, что нападать он не намерен. «Ильдар Давидович велел смотреть, чтобы с вами ничего не приключилось». «Знаю, что место плохое, своих людей поставь». «Или как-то так», — говорил Мамаеву Крестовский в том подслушанном мной разговоре. Я смутилась еще больше. Чего я вообще за секретные устраивать принялась? Людная же улица, опасности никакой не было. Ну, и идет кто-то, и идет. Простите, обозналась. Я подхватила с земли упавшей Во время нашей полудраки котелок отряхнула его и надела на голову пострадавшему. Приношу свои глубочайшие извинения. Мы вышли из переулка вдвоем. Я кивнула парню мастеровому со всей возможной приветливостью, и чтобы хоть как-то загладить свою вину, пригласила обоих служак. «Давайте я вас хотя бы сельтерской водой угощу. Жарко, и работа у вас нервная». Оба согласились. Я кликнула уличного водоноса и заплатила за напитки вы и ночью меня охраняли а то ответил тот что в котелке его звали пашка и было заметно что и костюм тройка и котелок доставляют ему изрядное неудобство можно сказать беду от вас ваш брод отвели как так доходят да вокруг вас всякие наблюдают к этому многозначительному сообщению ничего толкового пашка добавить не мог подходил кто то на окно мое смотрел то зачем наблюдатель сказать не мог «Ну, хоть мужчина или женщина?» «И про то не ведаю. Освещение на ваше мясоедское аховой Полтора фонаря на весь квартал». «Так с чего решил, что именно мной тать ночной интересовался?» «Может, пьянчушка какой просто к стене подходил за неприличной надобностью?» «Так меня увидел и убег», — пояснил служака. «Стало быть, не та надобность была, о которой вы, барышня, тут толкуете». «Перфектно». «Значит, не зря мне вчера злой взгляд спиной чувствовался. Значит, следил кто-то, и не мои сегодняшние провожатые. Этих-то я и вчера срисовала бы в две секунды». До присутствия мы дошли втроем. Второго шпика звали Дмитрием, Митькой. И я решила, что именем этим мне мирозданием подается некий знак. «Дмитрий Уваров, мокошградский давитель, никак не шел у меня из головы. Я выдала нищему на углу грошек» отчего калика рассыпался в преувеличенных благодарностях, попрощалась с провожатыми договорившись, что о любом своем перемещении за пределы приказа по возможности буду их предупреждать, и отправилась служить Отечеству. Приемной Крестовского ожидало меня целых два сюрприза. Первый неприятный. Невзирая на толстые стены присутствия и бессолнечную сторону, в комнате было еще жарче, чем на улице. А второй сюрприз... Я осторожно бросила взгляд в приоткрытую дверь, сидел сейчас в собственном кабинете, подтряхивая своей рыжей львиной гривой. Семен Аристархович был на месте и так же, как и некоторые, я себя имею в виду, из его подчиненных, готовился к новым свершениям на неве службы бериндийскому правопорядку. «Ольга Петровна?» Услыхав мое шебуршение в приемной, громко спросил Крестовский. «Никак нет!» Придавлено, чтобы казалось, что отвечает издалека, пискнула я. «Попович, войдите!» Я бросила баул в угол, Туда же осторожно поставила самописец, подхватила с лялиного стола планшетик и деловито ринулась исполнять. Если в приемной Крестовского царило жаркое тропическое лето, то в кабинете наступила осень, минимум жовтень, с температурой, приближенной к нулю. Я быстро стрельнула глазами, осматриваясь. У оконного проема свет волнообразно преломлялся, из чего я заключила, что стены помещения защищены магическими щитами, У двери стоял вместительный ящик со льдом, а под столом, я даже прищурилась, чтобы получше рассмотреть, располагался огромный медный таз, также полный ледяных осколков. Его высокородие с опущенными в этот таз босыми ногами умудрялся сохранять вид величественный и деловой, чему никак не способствовало непрестанное пощелкивание, когда начальство соизволяло меланхолично болтать ногами в сосуде. А я же только на медне думала, что дешевле будет Семёна Аристарховича в присутствии держать. Он мысли мои услышал, что ли? Нет. Тогда бы он возлежал здесь в ванне, выставив на моё обозрение белые плечи. Я покраснела, невзирая на холод. Как прошёл вчерашний день, Попович? На вас не нападали отравленные лошади? Вы избили кого-нибудь в своих трущобах? Завели ещё с десяток неприличных знакомств? На слове знакомств я подняла голову от планшетика. «Да, вот такая Геля дура. Она за начальником всё записывала. Спокойный день прошёл, степенно ответствовала я. С лошадьми не знакомилась, никто на меня не нападал, не дралась. С утречка вот нашему приказному шпику в скулу заехала. Это считается за драку? Только он э, не сердится уже нисколько. Я и прощение попросила. И он сам виноват, что попался. «Кто ж так слежку ведёт?» «Где высокий профессионализм, достойный сотрудника чародейского приказа?» «Зубы целы?» Я склабилась, запрокинув голову. «Не у вас, поповичу пострадавшего!» На красивом лице льва читалось легкое отвращение. «Синяк у него», — пробормотала я, — в форме буквы «Ядь». Левой рукой, прижав планшетик к животу, правую я вытянула вперед. «Это что, кастет?» «Кольцо!» Я даже обиделась на несправедливые подозрения. Я вчера к младшему Герштейну ходила, он самописец мне починил. А это деталь лишняя. А он сказал, что это заговоренное серебро. Ну, не выбрасывать же. Я и подумала, а снять забыла Оттенки отвращения на лице начальства миновали стадию омерзения, приблизившись к годливости. Положите его на стол. Я сделала два строевых шага. На зеленом сукне колечко выглядело совсем уж неказисто хм Крестовский наклонил голову, рассматривая гнумские рукоделья. «Действительно, заговорённое серебро!» Я заметила, что к кольцу он старается не прикасаться. «Оставьте здесь, я посмотрю, что с ним можно сделать!» Я кивнула, пожала плечами, мыкнула про себя. Осталось только переступить ногами, и можно уходить. Задание мне, видимо, давать никто не намерен. «Так, говорите, сладилось у вас с отпрыском благородной гнумской фамилии?» «Чего?» Или решили по суфражистской традиции свободные отношения практиковать? А вот это было уже на самом деле обидно. Что, мне отвечать прикажете? у, -у, -у Сатрап! Мне-то, Попович, до ваших эскапад за порогом приказа дела нет, выдало начальство уже знакомую мне информацию. Хоть семерых гнумов себе заводите. На каждый день недели? Он не понял ни моей шутки, ни степени моего бешенства. Извольте до субботы ни в какие истории больше не влипать, Попович. Почему именно до субботы? Потому что на приеме в честь юбилея его высокопревосходительства Эльдар Давидович Мамаев сделает вам предложение руки и сердца. Вы его примете со всеми положенными дамскими ужимками, а затем... Я не хочу! Ваше желание мы в расчет принимать не будем. Если хотите продолжать нести службу в моем приказе, вам придется подчиниться. Надеюсь, Эльдар Давидович не поддержит ваших домостроевских планов. «А господин Мамаев сейчас у ювелира. Выбирает вам, Попович, колечко, достойное чиновника восьмого класса». Крестовский говорил все это, будто проворачивая нож в ране, с таким противным удовольствием, что я не выдержала. Подскочила к нему, перегнулась через стол. Я не хотела его ударить, я хотела близко-близко посмотреть в эти холодные глаза и сказать парочку слов, которые обычно не использовала, а берегла вот именно для таких пиковых случаев. А он, вместо того, чтобы отшатнуться, испугаться, в конце концов, тоже наклонился вперед. Наши лица сблизились, все заготовленные ругательства из моей головы исчезли, только сердце стучало почему-то в висках. Тук, тук, тук. К слову, это я не грохот своего сердечка озвучивала, а равномерные постукивания в дверь кабинета. Я отскочил назад, заполошно поправляя очки. Перфектно. Что это было? Я собирался его поцеловать? Нет, невозможно. Тогда к чему этот театр, этот цирк, извините, с конями? Зачем я страстную деву из себя корчить принялась? Ах, вы подлец! Ах, я сейчас к вам максимально придвинусь и докажу, какой вы подлец. Стыдобо, Гелечка! Не делай так больше. В кабинете появилась Ольга Петровна с запотевшим стаканом на подносике. В стакане подклацывал лед. Зря стараешься, Ляля. Шеф может наклониться и себе в стакан из тазика зачерпнуть. И Иван Иванович Зорин, вытирающий со лба под белоснежным платочком. «Что за шум, а драки нет!» — пробасил Зорин и уселся в кресло для посетителей. «Или мы как раз драки помешали?» «Я еще недостаточно восстановился, чтобы с нашей Попович в рукопашную идти», — улыбнулся Крестовский гадостно. «Но она мне точно пообещала». «Что? Что я ему пообещала? Что-то вот так сразу и не упомню». «Ну, вот и славно». Иван Иванович сладко потянулся, вбирая прохладу всем телом. — Ничего, Ванечка, через четверть часа у тебя зуб на зуб попадать перестанет. Меня почему-то душила злость на весь белый свет, беспричинная, того неодолимая. У Семёна Аристарховича в обычай вошло мне физической расправой по любому поводу грозить. — Дайте мне ещё чуть-чуть времени, Попович, чтобы от слов к делу перейти. — Ну что ты, что ты, Сёмушка, — примирительно забормотал Зорин. Евангелина Романна ошибки свои осознала и никогда их более не повторит. Шеф с сомнением покачал головой. По какому поводу сборище? Ольга Петровна, благодарю, не стоило утруждаться. Он принял у ляли стакан и отпустил девушку мгновением руки. Я уж было пристроилась отступать в приемную вслед за ляли, но... Зорин говорил вполголоса и я остановилась на пороге. «Всю ночь в государевой библиотеке просидел Сёмушка. Нет в тамошних фолиантах нашего паука хоть волком вой!» Я развернулась и многозначительно кашлянула. «Что ещё, Попович?» Шеф посмотрел на меня со страданием во взоре. «Совершенно случайно?» Руки не слушались, когда я доставала из кармана смятый рисунок. «Вчера у одного отпрыска гномской фамилии я узнала, что это изображение может обозначать. Чердеи выслушали меня внимательно. Я даже получила от своего бенефиса удовольствие». «Печать отвержения?» — Крестовский делал какие-то быстрые пометки в своем рабочем блокноте. «Кажется, я о чем-то подобном слышал. Надо нашего Неклюда допросить, бесник который...» «И его спросим», — согласилось начальство. «Да только, скорее всего, нам Неклюдский барон понадобится, а не наследник непокорный». «Истлянская волость далековата сокрушился Зорин. «Туда-обратно, недели не меньше. А если по почте запрос послать?» Так не уважают ни клюда наши почтовые службы. А мы в ближайший к их табору разбойный приказ телеграфируем решил шеф. Бесняка ко мне, как только появится. Когда там у вас с ним, Попович, сегодня встреча назначена? Я пожал плечами. Понятно. Что ж, Попович, вы орлица. Хвалю. Я раскраснелась уже от удовольствия. Какой же он милый шеф наш. Так бы расцеловала. А еще я знакомицу встретила, которая в том самом кафе шантане служит. «Закрепить успех мне хотелось чрезвычайно. Собираюсь сегодня к ней наведаться, осмотр произвести тайны А вот это я вам дело запрещаю». С той же радостью, что звучало в моем голосе, сообщил шеф. «Ваша задача до субботы без приключений дожить, поняли?» Я грустно кивнула. «Исполняйте». Им и навением руки меня отправили прочь. «Злобствует», — приподнялась со своего места Ляли. «Что опять случилось?» «Как обычно». Я неторопливо сняла с самописто чехол, Достала из ящика стола коробочку с запасными кристаллами, поискала глазами, что еще эдакого спокойного сделать, полила цветы из графина. «Я вообще его придирок ко мне не понимаю». «А я не понимаю, как тебе такое твердокаменное спокойствие при нем получается сохранять?» Ольга Петровна покачала головой. «У меня при нашем Семене Аристарховиче ноги отнимаются». «А сердце заходится?» Быстро спросила я. «Как дышать забываю?» «Ух, меня отпустило». «Значит, не только с моим организмом и катавасии случаются. Значит, точно его высокородие какие-то флюиды чародейские на барышине выпрыскивает». «Он же злой, как черт, начальник наш!» — продолжила Ляля. «Орет? Да лучше бы У меня дядюшка — крикун записной. Я к этому привычная. А Семушка нет. Взглянет эдак презрительно, и слова сквозь зубы цедить начинает. Меня с самого начала предупреждали, что он женщин презирает. И причина на это какая-то имеется». «Что-то такое было!» Ля — Ляля воровато оглянулась на дверь и понизила голос. «Знаешь графиню-головину, фрейлину ее императорского величества?» Я покачала головой. «Да знаешь, про нее часто в газетах пишут. Прелестнейшая графиня Г. Я радостно кивнула. «Знаю!» Пресса об этой аристократке писать любила. Графиня Г. на водах устроила великолепный прием. Графиня Г. осветила своим присутствием благотворительный аукцион — Туалет и графиня Гэ в этом сезоне заказывались в Париже. Поговаривают, что у нашего Семёна Аристарховича с блистательной фрейлиной роман был страстный. До того, как она за головина замуж вышла, он даже стрелялся на дуэли. Интереснейший разговор прервался с появлением в приёмной Мамаева. «Как поживаете, букашечки?» Одна из букашечек хихикнула и покраснела. Вторая же внимательно осмотрела Мамаевский серый костюм, примечая, не оттопыривается ли, где карман приказного чердея от коробочки с обручальным кольцом внутри. — Вашими молитвами, — ответила я за обеих, — господин статский советник велел мне до субботы не куролесить. Специально тоном подчеркнула слово «суббота». Я надеялась, что ильдар сейчас рассмеется и развеет все мои тревоги с этой самой субботой, связанные, но он лишь рассеянно кивнул и скрылся в кабинете. Я поднялась с места и бочком подошла к двери. «Зря стараешься», — кисло проговорила Ляля. «Червонец поставлю на то, что они там щитами прикрылись, чтобы ни одного словечка наружу не утекло». «Нам не доверяют?» — возмутилась я, будто не собиралась только что подслушивать. «Не нам, а мне». Вот тут я удивилась. Ольга Петровна продолжила. «Семен Аристархович опасается, что я все, что на службе происходит, дяде пересказываю. Интриги у нас здесь почище мадридского двора». «А дядя у нас кто?» «А дядя у нас...» обер — Оберполицмейстер Петухов! Тут я одновременно удивленно открыла рот и получила по спине. Да пониже спины! Чего уж там, створкой двери, челюсти щелкнули, я прикусил язык. — Зайди к нам, Гелюшка! — велел Зорин. Мамаев наслаждался прохладой. Семен Аристархович кивнул на свободный стул, предлагая мне присесть. — Наши с вами коллеги, Попович, считают, что я должен ввести вас в курс дела. «Поэтому сейчас я буду говорить, а вы слушать, не перебивая по возможности своими обычными волелюбивыми репликами». Я кивнула. Язык болел, и даже если бы захотел, ничего членораздельного я сейчас слушателям предъявить бы не смогла. Нам сверху указания спустили об укреплении морального чиновничьего духа и о действиях, кое мы должны для этого укрепления произвести. Вы понимаете? «Нет, Попович, не отвечайте. Я сам озвучу». «Вас требуют разжаловать и отказать от места, а господину Мамаеву грозит понижение в чиновничьем классе». «Я замычала, как глухонемой на паперти «Мы эти требования исполнять не будем», — успокоил меня Крестовский. «Но чтобы привести наши личные дела в соответствии с требованиями разбойной канцелярии, нам следует некоторым образом защитить и вашу девичью честь и доброе имя Эльдара Давидовича. Ну или то, что от него осталось». Я осторожненько потрогала языком щеку изнутри и решилась слово молвить. «Шеф, если вы хотите мне сообщить, что помолвка моя будет по нарошку то я и сама уже догадалась, не стоит на меня сейчас ваши ораторские таланты расходовать». крестовский удивленно приподнял брови, Зорин крякнул что-то нечленораздельное, а я продолжила. «Через пару месяцев или через полгода Ильдар Давидович будет улечен мною в эдюльтере» и мы с ним расстанемся к взаимному удовольствию сторон. Тихо расстанемся, чтоб слухи не пошли, а только наметились на вроде кругов по воде. Я прекрасно понимаю, что брушная невеста — персонаж трагический, вызывающий сочувствие, в отличие от суфражистки, к появлению которой в стенах чародейского приказа наша бериндейская общественность еще не готова. Мамаев опустился передо мной на одно колено и почтительно поцеловал руку. «Сообразительная букашечка». Я выдернула конечность и строго взглянула на жениха. «Еще раз! Назовешь меня букашечкой, улечу немедленно, и тебя в классе понизят!» «Извините, Евангелина Романовна!» Мамаев спорно вернулся на свое место. «Дужечка? Котик!» Я поправила очки. Ильдар замолчал. «Ты, Гелюшка, только никому об этом обмане не рассказывай!» Зорин смотрел на меня с истинно отеческим участием. не маменьке в письме, ни подругам не проболтайся!» Ольга Петровна? И ей тоже об этом знать не нужно. Ну да, если Ляля, племянница Петухова, предосторожности не помешают. Я бы, конечно, лучше бы ее успокоила, зная, как болезненно ей мамаевские порхания. Но нет так нет. Приказ даже в такой вот просительной форме полученной исполнять надо. Я решила, что хотя бы время потяну. Расскажу ей уже после обручения, чтобы раньше не терзать дольше необходимого значит договорились произнес крестовский уже поднимая руку для своего изгонятельного жеста стоп мой жест с очками стоил десяти шефовых мновений вы меня только ради этого в кабинет вызывали семён аристаркович кивнул но слегка неуверенно этого слегка мне хватило чтобы продолжить шеф что ваше высокородие попович вы испытываете мое терпение я работать хочу а не в приемный мундир просиживать чего вы от меня хотите Я объяснила. Он, вопреки моим опасениям, не возражал. Понятно. Только пусть вас Иван Иванович сопроводит. Крестовский кивнул Зорину. Кто знает, может быть, там, где спасали чердеи. Он не закончил, но мне и того было довольно. Я бы заплясала от счастья, если бы к тому времени намертво не примерзла к креслу. Из кабинета мы выходили гурьбой. Ваня, извинившись в полголоса, сказал, что встретимся мы с ним уже у входа. «У меня там кое-какие бумаги закончить надо, дело срочное. Давай через три четверти часа. Я велю, чтобы лошадку нам запрягли». «А это далеко?» — шепотом спросила я. «За окраиной, но да беда обернемся». Зорин ушел. Я сверилась с часами, чтобы не опаздывать. Ильдар Давидович, напротив, покидать приемную не собирался. Он устроился на моем месте со всеми удобствами. Налил себе водицы из графина, выпил, поморщился. Занюхал моей настольной гортензии. Цветок, невзирая на жару, цвел пах, как и положено, комнатному растению при хорошей хозяйке. Видимо, Ляля -Ля оказалась права, и самописное излучение способствовало развитию флоры. «Рыжик!» — протянул Мамаев, скорчив умильную рожу. «А давай я тебя на свидание позову». Ильдар о моих планах насчет Ольги Петровны осведомлен не был. Потому брал бы каза рога, изображая те отношения, которых у нас с ним сроду не бывало. «Рыжик? Ах, ну да. Букашечкой я себя называть запретила, вот он и Я на работе устаю не до гуляний. А бритские научные светила говорят, что перемена деятельности — лучший отдых. Пойдем, Рыжик, погода, природа. Пошляк. В такую жару я бы с ним с удовольствием на леднике каком отдохнула. А идти далеко не нужно. Можно у шефа в кабинет свидание устроить. Мне представилась влюбленная пара. Не я с Эльдаром а некая абстрактная, воркующая в полутьме кабинета под перестукивание ледяных кубиков. Потому что шеф в моем представлении тоже присутствовал. Сидел за столом, поглядывал на Голубков и что-то быстро записывал в блокнотике. Мамаев улыбку мою истолковал превратно Значит, приглашаю тебя в театр. Пора уже нам начать потихоньку в свете показываться. Я покачала головой. — Блюдите приличия, господин чиновник. — Ольга Петровна... Обернулся Эльдар к Ляли, которая побледнела до какой-то невообразимой мертвецкой синевы. «Не могли бы вы нам вечером компанию составить? Барышни с подругой, и будущим женихом, никаких кривотолков вызвать не должны». Я открыла уж было рот, чтобы окоротить нахало. Треснуть его хотелось по русой макушке с такой силой, чтобы к стене отлетел. Но ляля меня опередила. Она скупо улыбнулась и ответила согласием. «В роли дуэньи мне бывать еще не приходилось, но я...» С удовольствием посмотрю с вами представление. Ильдар засиял, рассыпался в благодарностях. Тогда я заеду за вами около девяти сегодня, дрожайшая Ольга Петровна. Ваш адрес не изменился? Не стоит утруждаться, ответил девушка. Заезжайте сразу за невестой, у нее и встретимся. Ты же приглашаешь меня в гости Геля? Я пожала плечами. Гости так гости, театр так театр. Какие все-таки мужчины черствые. «Неэмпатичные существа». Я приблизилась к Мамаеву и с приогромным удовольствием наступила ему на ногу каблуком. «Рыжик! Место мое рабочее освободи, Бубусик!» «Сей момент!» Бубусик цели своей достигла. Мамаев догадался, что слегка переиграл, потому попрощался почти нормально, без сиропных нежностей. Я взглянула на часики. Время еще было. Ляля сидела с прямой спиной, лицо ее ровным счетом ничего не выражало. Я подошла к девушке и, склонившись, обняла ее за плечи. «Прости, прости меня, пожалуйста». Ляля отстранилась. «Пустое. В любви, как и на войне, все средства хороши». «Да какая любовь!» Я запнулась. В подробности наших с Эльдаром отношений я Ольгу Петровну обещала не посвящать. «Меня все здесь презирают и ненавидят», — всхлипнула девушка. «Любят и уважают». Твердо возразила я. «Мне никто ничего никогда не рассказывает». «Ну что ты такое говоришь? Ты же секретарь. Ты обо всем осведомлена получше прочих». Слова мои попали в цель. Ляля шмыгнула носом, но уже деловито. «Куда ты с Зориным едешь?» «Мне шеф разрешил Дмитрия Уварова допросить». «В скорбном доме?» «Да». Ольга Петровна посмотрела на меня с уважением. «А я, обрадованная сменой предмета и обсуждения, и тем, что она, кажется, не очень на меня сердита, Принялась рассказывать дальше. «У Уварова с Семеном Аристарховичем сходные типы магии. Вот и хочу я узнать, не он ли наш паук-убийца? Да даже если не он, мне знающие люди говорили, что он под круглосуточным наблюдением находится. Может, узнаю что-нибудь для дела важное? Например? Ну, сложно ли магическим мгновенным перемещениям научиться, к примеру? Или вот, может, есть какой обряд, чтобы свои чердейские умения другому человеку передать?» «Любопытно!» — протянула Ляля. «Ну что ж, сыскарь, иди работай, а мы пока здесь свою службу нести будем. Вечером мне всё расскажешь». Я радостно ринулась к выходу. «Погоди!» — я остановилась, полуобернувшись. «А дядя тебя не заругает за то, что ты со мной вечером в театр пойдёшь? Надеюсь, он не заметит». Губы у девушки были всё ещё синюшными. Это стало очень заметно, когда она растянула их в неживой улыбке. Андрей Всеволодович подготовкой приема занят очень. День рождения, юбилей. Это который в понедельник был, ты мне говорила. именины в понедельник, а прием по этому поводу в субботу, кивнула Ляля. Славно. Тогда до скорой встречи. Я после обеда в присутствии вернусь. На столе Ольги Петровны ожил колокольчик, и она, кивнув мне на прощание, отправилась к шефу. Зорин от возницы отказался, сам сев на облучок, Я устроилась в коляске, повозилась с рычагами откидного верха, не справилась и плюнула. Разумеется, только фигурально. На солнце меня и жарит очень быстро, а у меня кожа, м -м, ну как у всех рыжих, веснушками покроюсь до самых бровей. Да и ладно, с лица не воду пить и не о внешности мне сейчас думать надобно. Я подумала, о чем надо. Не думалась. И хлопнув Зорина по спине, я призвала его обернуться. «Коляску останови, я к тебе на облачок пересяду». «Ты чего удумала, Гелюшка?» «Поговорить я удумала», — ворчала я, взбираясь к нему. «Трогай!» Разговор у нас из-за дорожной тряски, палящего солнца, и из-за того, что собеседник мой развернуто отвечать на мои вопросы не желал, получился сложный. «Я и не говорил с ним ни разу после того случая», — басил Зорин, перекрикивая стук лошадиных копыт по булыжной мостовой пригорода. «Он никого из нас допустить не пожелал, Митька-то!» «Даже Крестовского, хотя с ним-то они лучшие друзья прежде были». «Как, его арестовали?» «Он на обер оберполицмейстера напасть пытался». «На нашего Петухова?» «Ну да». «Мы, давители, выслеживали всем приказом и...» «А, дело прошлое». «На самом-то деле, этот вопрос меня интересовал постольку-поскольку. Арест, мог уж градского давителя, освещался в прессе многословно и разносторонне. Дева там еще какая-то замешана была». Имя девы как раз не оглашалось, видимо, по требованию родственников. Об этом я Зорина и спросила. «Это Александра Андреевна Петухова, единственная дочь», — ответил он неохотно. У них с Уваровым нежные чувства были. На этом его Сёмушка и подловил. «Так его Крестовский вычислил?» «Он. И мы все даже подумать не могли, через что ему пришлось переступить, чтобы лучшего друга в этом заподозрить. А вот ещё дело прошлое, Елюшка» отрезал Иван Иванович, мы как раз выехали на обычную грунтовую дорогу, и можно было не кричать. — А говорить мне о том до сих пор трудно. — Как вы познакомились? — спросила я, чтобы сменить тему. — Все четверо. — Обычно. Мужской воинский долг берендийской империи отдавали. Там в гарнизоне и сошлись. — Что? Вот прямо все великие чердеи в одном гарнизоне сошлись? — Ну, не сразу, конечно. Я как в силу вошел, стал думать, кому прибиться, кому в ученики пристроиться. Время тогда было неспокойное. Чердеев только по военному ведомству пользовали. Ну, еще для развлечений. Но это не для меня было. Тот как раз узнал, что на Могольской границе есть такой чародей Крестовский, из молодых до ранних. Вот и привлек все возможности, чтобы в тот гарнизон перевестись. Семушка с Митькой, друзья детства вместе росли. А уж Эльдар вообще из гусар к нам прибился. Учения были в степи, его рота там участие принимала. Во время привала подошел к нам нехрест Басурманская, магическими силами мериться. Дерзкий, что петух в курятнике. «Я боевой маг», — говорит, — «и сейчас буду из вас суп шурпа делать». Семка его, конечно, в три приема укоротил, так и подружились. «Перфектно. И что мне это дает ровным счетом?» «А с барышней Петуховой что осталось?» «С Ольгой Петровной», — испугался Зорин. «С Александрой Андреевной». — Да чего с ней станется? Погоревала некоторое время и дальше жить принялась. — Да ты ее на приеме сама увидишь. — Аля-ля, что? — Я так разумею. Она у Петуховых за место приживалки. Хорошая девушка, только не в то место служить пришла. — Вы ей не доверяете? — Семен думает, она к нам Петуховым личным шпиком приставлена. — Впрочем, я в этом не уверен. Наш начальник и ошибаться может. — Про тебя вот, например, не угадал же? — А что про меня? Но ты ведь тоже петуховское протеже. Он думал, тебя в помощь Ольге Петровне определили. Я фигурально хлопнула себя по лбу. Понятно, почему мне каждую чуточку из Крестовского чуть не клещами тащить приходилось. Я не шпик. Можешь не клясться. После покушения и Семен в этом уверился. Отравленная лошадь. И здорово ты забавности сочинять. А ведь петухов тоже вашей воинской косточки. Мысли мои носились скорее слов. Я уже забыла обидеться на шефа за несправедливые подозрения и ломилась дальше. Где он раньше служил, на каком кордоне? Не все воеводы на кордонах служат, — покачал головой Зорин. А, впрочем, ты лучше уляли сама спроси. Ну уж не у убер-полицмейстера точно, — подумала я. За разговорами мы прибыли к месту назначения. Скорбный дом скорбным издали не выглядел. Осмотрелся скорее нарядным помещичьим особняком. Он стоял на холме в излучине неширокой реки. Четыре этажа, оранжевые черепичные скаты, чистые окна с прозрачными стеклами. Подъездная дорожка обвела нас вдоль выбеленной стены во двор. Зорин натянул поводье, спрыгнул первым и подал мне руку. Я помощь приняла. Пока разминала затекшие в дороге ноги, Иван Иванович прошел через двор к пристройке, постучал в дверь и скрылся за ней. «Итак, что мы имеем?» Кучу обрывков, которые очень сложно собрать в общую картину. Пока ясно одно. Чародейский приказ с разбойным не дружен, и виной тому взаимное недоверие и обида. То, что в дела служебные и контрапунктом вплетаются любовные страдания, ясности не добавляет. Есть давнее преступление, наказание за которое отбывает Уваров. И есть паук душегуб, никак с ним, на первый взгляд не связанный. Ну, разве что, если связью не считать, что и в том, и в другом случае задействован великий колдун, а еще женщины. То есть в первом случае у нас была Александра Петухова, а во втором — пасе любвеобильного Мамаева. Стоп, Геля, не пассия, вторая дева — это ты и есть. Для этого тебя с Эльдаром Давидовичем господин статский советник и обручил. Он ловит убийцу на живца, на тебя. Поэтому и охрану у гортензии, и просьба никому ничего не рассказывать. Хорошо. Я живец, а убийца. Кто может желать зла новой Мамаевской любовнице? Ляля? Я даже расхохоталась от эдакого предположения. Ляля, -ля, которая краснеет и хихикает при приближении любого мужчины, которая и колдовать-то толком не может, которая помогла провинциальной неумехе, принявшейся вместо достойной благодарности ее подозревать? Зорин вышел на двор, приглашая меня войти в дом. Здесь всегда так безлюдно? обычно ответил Ванечка, а затем, порывшись в кармане сюртука, протянул мне магическое стёклышко, которое мы в приказе обычно пользуем. Сама взгляни, безлюдно, но не пусто. Я поднесла монокль к глазу. Вокруг нас кипела жизнь, но необычная какая-то, потусторонняя. Серо-чёрные по форме похожие на человеческие тени сновали по каким-то своим теневым делам. Охранники И просто работники, место-то необычное, для чародейских заключенных предназначенное. Я прошла за Зориным, поднялась по ступенькам. Ваня придержал для меня дверную створку. Прихожая была вполне обычной. Полочка для визиток над пустым камином, выглядевшие удобными кресла. От центра зала ко второму этажу изгибалась с петлей широкая лестница. Куда теперь? Ждем. минута через полторы ступеньки заскрипели под тяжелыми шагами. И в приемную спустился благообразный старец, схожий облачением с чародейским лекарем Матвеем кузьмичом в белой крахмальной шапочке и массивных очках. «Давненько никого из вашего приказа у нас не было». Старец по-свойски пожал руку Ивану Ивановичу, а мне степенно поклонился и представился. «Олег Вячеславович фет начальник сего скорбного заведения. Попович Евангелина Романовна, чиновник Восьмого...» Приятно, очень приятно. Остановил мой официоз господин Фет. Ну что ж, молодые люди, посещение я вам дозволю, от чего ж не дозволить? Подопечный мой в порядке, всем бы такое здоровье. Новые правила знаете? Я не знала, но кивнула со значением. Конечно, доктор. Стекло не колотить, снаружи не прислоняться, ничего не передавать. Стекло? Вы, барышня, что ли, совсем не готовились? Пожурил у меня доктор Фет. «Стекло ему колдовать не позволяет. Лучшей защиты от чародейства еще не изобретено. Олег Вячеславович провел нас наверх. Мы миновали гостиную второго этажа, поднялись на третий, миновали его. На четвертом этаже лестница кончилась. Мы прошли по коридору к другой, закрепленной почти вертикально. Да, да, барышня, чародеев такого м -м, калибра рекомендуется держать как можно дальше от земли». В страдавние времена для них специальные башни строили, чтоб до самых облаков шпилями доставали. Начальник скорбного дома передал Зорину большой ключ скованными завитками. «С вами не полезу, стар я стал для таких частых упражнений». Иван кивнул и ухватился свободной рукой за ступеньку. Я ждала. Неожиданно подступил страх. Липкие, противные, коленки дрожали, тошнило. Я никогда раньше не видела живого преступника. Мертвого тоже не лицезрело. Но дело было не в этом. Из головы вдруг повылетали все стройные схемы допросов, которые там точно до сего момента находились. Зорин возился с замком уже у самого потолка. Я выдохнула и полезла следом. Каждая ступенчатая перекладина давалась мне с немалым трудом. Тонкие подошвы форменных ботинок соскальзывали. Я хваталась, подтягивалась, и эти физические усилия отвлекали меня от приближающейся истерики. Иван Иванович подал мне руку и втащил в потолочный люк. Помещение, где мы оказались, когда-то было чердаком. скаты крыши сходились далеко вверху, а пол устилали обычные полированные доски, даже не очень аккуратно подогнанные. В центре стояло нечто вроде аквариума, стеклянный куб аршинов семи в высоту, конечно, без воды внутри, зато с металлической казарменной койкой, небольшим столиком и стулом. Дно аквариума тоже было из толстого стекла. «Как же он дышит там!» — подумала я, разглядывая чародейскую камеру, но избегая останавливать взор на ее обитатели который при нашем приближении подошел поближе. Вентиляция обнаружилась на потолке сооружения. Там было отверстие, которое прикрывал еще один лист стекла, подвешенный на креплениях в нескольких вершках над крышей. Я посмотрела на Зорина. Иван Иванович стоял у стеклянной стены, опустив голову. Мне показалось, что чердей украдкой смахивает слезы. Вот как все обернулось, Митенька. Трусить дальше было уже неприлично. Я поправила очки и, наконец, взглянула на Уварова. Тот встретил мой взгляд хищной ухмылкой. Был он молод, лет тридцати на вид и вполне хорош собой. Каштановые волосы, чуть отросшие, спускались на воротник домашнего коричневого сюртука, Длинный породистый нос, кори глаза, цепкие, быстрые, с чуть опущенными внешними уголками, густые брови. «Налюбовалась букашечка!» Уваров повернулся вокруг своей оси, приподняв руки, как бы приглашая рассмотреть его со всех сторон. Его голос низкий, почти как зоринский бас, но хриплый, приглушали стеклянные стены. «Тебя же наш герой-любовник букашечкой зовет!» Присутствие Ивана Ивановича пленник полностью игнорировал сосредоточившись на мне и, кажется, намеревался вывести меня из себя еще до начала беседы. Поэтому я сделала несколько шагов к нему и спокойно спросила, «Скучаете за службой, Дмитрий, за друзьями?» «Уж так скучаю, Букашечка!» Он по бабье всплеснул руками. «Ночей не сплю, все представляю, как я этих своих друзей-товарищей в лепехи раскатываю. Сначала мамайку нехристи, потом Ваньку плаксу, ну и креста молодца на десерт». Он долго еще говорил, я не вникала. Конечно, в общении с преступником и у меня опыта о сгульке нос, но типы, подобные Уварову, мне в жизни уже попадались. Он актер по характеру, ему важно некое представление показать, всю роль до конца выговорить. Сама этим грешна, актерством-то. — А меня на ваше место на службу взяли, — сказала я негромко, когда он на минуточку смолк, — калежским асессором. — Бабу! — Голос Уварова изменился в мгновение ока. Сейчас он вещал высоким звенящим тенарком. «Куда этот мир катится, если уже баб? В сыскари нанимать начали? Что же это делается, люди добрые?» Лицо его изменилось, будто поплыло. Нет, черты остались прежними, но уголки глаз приподнялись, оттопырилась нижняя губа, он тряхнул головой и убрал за ухо прядку волос. Сейчас он, кажется, изображал женщину. «Он не играет». Зорин говорил тихо, обращаясь только ко мне. «Это безумие, Гелюшка. В нем сейчас как будто несколько разных людей обитает. Какая личность в конкретный момент вверх берет, с той мы и общаемся. Гелюшка?» спросил Уваров, раздув ноздри, будто принюхиваясь. «Евангелина Романовна Поповича», — ответила я. «Евангелина!» Он растянул мое имя по слогам, как во время знакомства когда-то сделал Крестовский. «Ева?» «А Сёмушка вам что на это сказал, тётенька?» Голос истончился, стал детским, ломким, мальчишским «Ну и что я собиралась узнать у этого безумца?» Сёмушка велел кланяться и приветы передавал. Отчаянно улыбнулась я. «А ты, Митенька, можешь кого-нибудь из взрослых сейчас позвать?» Лицо Уварова вытянулось, опять сменив выражение. Видимо, внутри происходила какая-то борьба. Наконец он проговорил глубоким басом. «О чем вы хотели меня спросить?» «Сначала представьтесь». Надворный советник Уваров, впрочем, разжалованный за свои преступления. «Не тяните время, Попович, у нас с вами его немного». Обращение Попович сработало для меня взведенным курком. Я быстро, стараясь не путаться, изложила Дмитрию свои умозаключения. «Это не я», — просто ответил тот. «Конечно, я могу и не помнить всего, что происходит, когда управление моим телом берет на себя кто-то другой, но нет». «Исключено». «Есть возможность передать ваши способности?» Он меня перебил, обратившись к Зорину. «Она не чародейка?» Иван покачал головой. «Понятно». Уваров сразу же потерял интерес к коллеге и обернулся ко мне. «Определите магические способности погибших девушек. То, что вы мне описали, очень похоже на процесс кормления или обучения». «Я выхватила из кармана блокнот с карандашиком». Кто-то сначала натаскивал тварь на случайных жертвах от того и смерти среди нищих, затем перешел к реализации своего плана. А почему именно Мамаев оказался под подозрением? — Вы, Попович, сыскарь, вам и карты в руки. Он опять повернулся к Зорину. — Сашенька, в порядке? — Да. Я говорил с ней несколько дней назад. — Мне передавали, она меня навещала, — грустно сказал Дмитрий. — Не довелось свидеться, меня к ней не допустили, эти... Он прижал ладонь к виску, поморщился. «Заканчивается наше свидание, Ванечка, вышло время!» назорина смотреть было страшно, потому что, когда большой взрослый мужчина собирается заплакать, это страшно. «Еву, Ангелину свою берегите, она барышня толковая. Единственное, кому удалось меня вызвать. Ильдару куролесить не позволяйте, съемки, скажи, пустое. Простите меня, если сможете». уваров обхватил руками голову и завизжал. «Креста молодца! В лепеху! Сыскарики-чародейки! Уи-и-и!» Почти всю обратную дорогу мы с Зориным молчали. Я плакала, сморкаясь в носовой платок. Мне было очень жалко мокошградского давителя. Заговорила я, когда лошадь зацокала копытами по городской брусчатке. Узнать, были ли погибшие нищие хоть сколько-то магами, мы сейчас уже не сможем. Иван вынурнул из грустных дум с готовностью, стал меня внимательно слушать но про остальных девушек вполне реально разузнать. Мамаев-то в курсе об их магических способностях. Да и я тебе про то рассказать могу. Зорин подобрал поводье По крайней мере, про Анну Штольц. Она точно была не с Колечкой, ни чародейкой. Мы как-то с ней беседовали о мастерстве актерском. Так она нарочно отметила, что людям обычным сложно в театре карьеру выстроить. А ей удалось, примой стало. Я взглянула на часы. Было два часа пополудни Самое, что не есть обеденное время. А не заехать ли нам, Иван Иванович, в кафе Шантан? На место второго убийства. Ты же сможешь увидеть, если покойная колдовать была мастерица? Тебе начальство запретило туда идти, напомнил Зорин. А оно в одиночку запретило? Наверное, скорее всего. А я с тобой собираюсь? Ну кто, супротив, безопасного досмотра в сопровождении великого чердея возражать будет? Точно не шеф? И чтобы развеять всяческие сомнения в законности предприятия, я пошла с козырей. Там неподалеку пекаренка есть, а при ней булочная. А в ней выпечка разнообразная и чай на травах медовой. Кстати, поесть я бы сейчас не отказалась. бридские научные светила наверняка поддержали бы меня в стремлении питаться регулярно, подтвердив желание мое стройностью научных доводов. Заход с козырей возымел действие. Иван Иванович потянул по воде и направляя нашу коляску в переулок. Это был молниеносный досмотр, я бы даже сказала, блицобыск. Жозефина, поднятая нами с постели от сладкого послеобеденного сна, провела нас захламленными коридорчиками за сцену, в будуар покойной товарки, носившей следы основательного обыска. «Здесь не прибирались еще», — позевывая, сообщила она, не забывая, впрочем, кидать призывные взгляды в сторону Ивана Ивановича. Тот, проигнорировав страстные взоры, походил по комнатенке, На Но нормальный бадуар нисколько не похожий, наклонился у диванчика. Я вспомнила, что именно под этим диваном труп, или скорее то, что от него осталось, нашли. Меня замутило, даже в глазах потемнело. Не должны люди умирать. То есть вот так вот не должны. Она же молоденькой была совсем. Это Венера из Парижа. Наверняка мечтала о чем-то, кого-то любила, кого-то ненавидела. Репетировала каждый день как проклятая, чтобы на сцене в грязь лицом не ударить. А потом в один ужасный момент ее не стало, и мечты ее и планы оказались никому не интересными Я достала из кармана смятый влажный носовой платок. Зорин тем временем переместился к трюмо, перебирая склянки, резного стекла и коробочки с гримом. «Это что?» — спросил он Жозефину. Та картина закатила глаза и вздохнула. «Ну, а я-то почем знаю? По всему, видно, зелья она какие-то хлебала. У нас актриса это повсеместно. И варила сама». Иван пошурудел в выдвижном ящике и достал оттуда медную спиртовку с закопченной алхимической колбой. «Я-то почем знаю?» Глаза Жозефина закатились уже на такую недосягаемую высоту, что я опасалась, как бы не выпали от натуги. «Сама», — решил Ванечка, осторожно понюхав колбу. «Ну что, Гелюшка, могу сказать с большой долей вероятности, что была наша покойница неплохим Зельеваром. А это наличие магических способностей подразумевает» я сначала высморкалась прежде чем ответить и стерла со щек слезы рукавом который пока был почти сухим значит теперь понятно почему он я запнулась посмотрев на жозефину нечего мне перед посторонними людьми служебные разговоры разговаривать поэтому кивнув ивану ивановичу и пошевелив солидно бровями я повернулась к выходу жозефина проводила нас на улицу ей все не хотелось с нами расставаться Она косилась на Зорина, болтала всякие общие глупости, зазывала на представление. «Спасибо!» — поблагодарила я девушку. «Ты нам очень помогла сегодня!» — хихикнула «А ты, Евангелина Романовна, действительно соскарем стала!» Я не возражала, слегка покраснев от удовольствия. Когда Жозефина наконец ушла, 75 раз обернувшись напоследок, Зорин взял меня под руку, ведя в булочную. «Подожди, меня мутит до сих пор!» «Да как ты вообще о еде думать можешь, когда мы только что на месте убийства побывали?» «Ну, тогда просто пройдёмся», — решил Зорин. «Воздухом подышим». И он повёл меня к скамеечке, стоящей в тени деревьев. Воздух был свеж, конечно, относительно, относительно каких-нибудь отхожих мест при работных казармах. Жара никуда не делась, солнце всё так же жарило, и я прямо чувствовала, как покрываюсь оранжевыми веснушками. «Что тебе, понятно стало?» спросил Зорин, устраиваясь на скамеечке по правую руку от меня. «Смотри». Я развернулась к собеседнику в полуоборота «У нас два трупа в абсолютно разном состоянии. Покойная Жихарева не была опустошена, в отличие от Бричкиной. И теперь нам стало понятно, почему. Ивану понятно не было. Он приподнял брови, побуждая меня продолжить. «Ну, нам же Уваров говорил, что это похоже на кормление. Вот все и сложилось. Анна Штольц магом не была, поэтому ее и не сожрали». Зорин хмыкнул с уважением. «И я бы получила удовольствие от признания коллеги, если бы в этот момент меня не тошнило бы под лавку». Рвало желчью. Спазмы сдавливали желудок ритмично, будто под музыку. Когда я подумала, что вот она, смерть моя, уже близко, мне на шею полилось что-то холодное. Оказывается, пока я страдала, Ванечка успел куда-то сбегать за водой и теперь поливал меня, не заботясь о сохранности мундира. «Достаточно!» Я села, откинувшись на изогнутую спинку. «Пить дай!» Зубы клацнули о край железной кружки. «Еще!» «От этого еще тебя опять выворачивать начнет!» Чародей положил мне на живот большую ладонь. «Не пищи! Я лечить буду!» Магии я не видела, но пахло скошной травой и молоком. Я закрыла глаза, ощущая спокойствие, разливающееся от живота по всему телу. Мы просидели в тенечке еще с полчаса, ни о чем не разговаривая, И все это время Зорин не забирал от меня ладони. Наконец он выпрямился, тряхнул головой и поднялся со скамейки. «Теперь тебе, Гелюшка, поесть чего-нибудь надо. Да и мне сила восстановить не помешает». Силы мы восстанавливали основательно. Еще и с собой восстановители прихватили, завернув вощенную бумагу. Поэтому продолжили чаепитие и булка поедания в приказе, расстелив на моем столе скатерку из лялиных запасов. Шеф выслушал наш с Зориным отчет без особого интереса и сразу велел позвать младших служащих наводить в кабинете порядок. В тазу уже не постукивало, а хлюпало талой водой, как и в коробе у двери, видимо, ледяное лечение подошло к концу. Пока младшие чины возились с перестановками и уборкой, Семен Аристархович решил переждать суету в приемной. Ольга Петровна уступила ему свой стол, сама отправившись руководить работниками. Шеф пролистывал какие-то бумаги, сидя практически напротив. «А у меня кусок в горло не лез. аппетит у вас хороший, как я погляжу», — подлил масло в огонь Крестовский. Я с усилием проглотила ставшую невкусной выпечку, но ответить едкой остротой не успела. «Пойду я, пожалуй», — Зорин поднялся из-за стола с расслабленной, сытой улыбкой. «Мне какое-нибудь поручение найдется?» «Отправляйся, Иван Иванович, в государево хранилище, до да отдай людский баронский пояс, до да расписку у них взять не забудь, да проследи, чтобы на хранение его определили со всеми полагающимися предосторожностями». «Будет сделано!» Зорин ушел, и в приемной повисла тишина, немного разбавленная торжественным выносом ненужного уже короба. Ляля уверенно командовала двумя работниками, эту громаду из кабинета выносившими покрикивала на них. «Левей! Правей! Заворачивай! Вниз несите! Да поосторожней там!» Видимо, за мужчин она младших служащих не держала, ибо обходилась без картавости и хихиканий. Я проводила процессию преувеличенно заинтересованным взглядом, отвела глаза и встретилась этими самыми глазами с начальством. За целую минуту молчания я успела отчаянно покраснеть, побелеть, покрыться испариной, и по второму кругу залиться румянцем. Рыжие вообще забавно краснеют. Кожа у нас тонкая, поэтому выглядим мы в момент душевного напряжения как свекольный суп до того, как в него опустят сметану. Не очень, в общем, выглядим. А шеф все продолжал на меня смотреть со спокойной полуулыбкой, неизвестно, что выражавший и оттого нервировавший меня невероятно. «Позвольте полюбопытствовать», наконец протянул он. «Отчего у меня под ложечкой томно засосало? Зачем вы носите очки? Зрение у вас прекрасное. Стеклышки вполне обычные у вас стеклышки. Не удивлюсь, если оконные». Я, пожалуй, плечами попыталась углубиться в работу, даже ткнула на удачу в пару самописных клавиш. Однако шеф ждал ответа. «Для солидности!» Пискнула я наконец. Крестовский покачал головой. «Солидность внешнего вида вас, Попович, не волнует». Вы умеете другими способами уважения добиться. Я хмыкнула. Воспринимать его слова как похвалу или как очередной упрек? А ведь я вас недооценивал. Когда Ильдар живописал обстоятельства ареста Бесняка, мне казалось, что он преувеличивает для создания комического эффекта. Кто учил вас стрелять? Маменька, пролепетала я, испытывая неуместное раскаяние. Мы с ней вдвоем жили, должны были уметь защититься. «А маменьку кто?» «Ну, знам и дело, ее родитель», отвечала я обстоятельно. «Маменька у меня из старинной фамилии, они оружейники уже века два, почитай. Вундермахер, может, слыхали?» «Ваша маменька гном?» Крестовский удивился. «А вы, значит, наполовину?» «Нет, это невозможно. Так она мне не родная, моя-то родами померла, а отец женился снова. На гноме? На женщине гномской расы». Я очень не любила, когда к моей маменьке кто-то пытался неуважение проявить. Это бериндийскими законами не запрещено. Семен Аристархович теперь смотрел на меня, как мальчишка, на ярмарочную диковинку с радостным предвкушением. Потом папенька, ну, помер. Нам одним выживать пришлось. Маменька сказала, что замуж больше не пойдет, хотя сватались к ней всякие. Мы же зажиточные и довольны по Орюпинским-то меркам. И подарила мне первый револьвер. — Сколько вам было? — Десять. Как раз на именины был подарочек. Но боевым-то искусством вас не мачеха учила. — Вы спрашиваете или утверждаете? — Я видел, как вы деретесь, — улыбнулся Крестовский. — Узнаваемый стиль. Циркач был один. Емото-сан, басурманин яматайский. Тоже поначалу свататься хотел. Говорил, сад из камней на вашем дворе возведу. Буду медитировать и смысл жизни познавать. Но матушка его быстро хм, перенаправила. Я уже вымахла тогда в росте. Лет тринадцать мне было. Ну и хлипкая была, как кисель. Больше года сенсей со мной занимался. Потом уехал на родину. У него там, оказывается, все это время жена была. Понятно. А почему вы сыску решили свою жизнь посвятить? Так у меня с измальства получалось все находить или там по кражу какую раскрыть. или А потом я как-то в газете вычитала об указе его величества про равные права для мужчин и женщин, А маменька сказывала, что раз талантами Господь наградил, их использовать на благо нужно. И дала денег на курсы, которые в Вольске открылись. Нас там хорошо обучали курсистов, то есть. У нас учитель был Савва Кузьмич Миронов, титанического ума-человечище. Он про все нам подробно обсказывал. И как слежку правильно вести, и как от хвоста отрываться, ежели по суд. И как наряд, нужный для дела подобрать, чтобы личность твою не распознали. Мы даже с ним на почти настоящее дело ходили. Притон питейный разгонять. Я говорила быстро и увлеченно. Вот уж потешились. Правда, потом, перед самым выпуском, арестовывать нашего Миронова пришли. Оказалось, что никакой он не секунд майор в отставке, а беглый. Я погрустнела. Савву Кузьмичу мне было жалко. — Это ржанин? — переспросил Крестовский с недоверием. — Да нет, просто беглый актер. Он от кредиторов у нас скрывался. А натура у него была широкая, артистическая. Вот и решил на курсах подработать. Легенду себе сочинил. Бумаги нарисовал, какие потребовалось. Когда все открылось, нас, курсистов, сам губернатор просил скандал из этого дела не раздувать. Мы посоветовались с парнями и решили, что никому рассказывать про сей конфуз не будем. Нам всем начать работу хотелось, а не с изного курса посещать. Нам на остаток времени поставили настоящего секунд майора – Человека от сыска далекого, зато въедливого очень. Он больше половины наших на выпускном экзамене зарубил, потому что законы спрашивал до да добуквенно. А мало кто успел их за это время так подробно изучить. Только вы. У меня память такая. Ежели на что-то внимательно посмотрю, действительно внимательно, то до последней закорючки потом смогу воспроизвести. Понятно. А вы полны сюрпризов, Попович. Ну... Хотя бы я раскрыл истоки вашей нелепой страсти к переодеванию Я обиделась. Вот ведь супостат. Я ему тут про жизнь свою душу выворачиваю, а он нелепая страсть. Сами вы, ваше высокородие, нелепая страсть. Моя нелепая. Я тряхнула головой. Мысли пошли в совсем уж ненужном направлении. Хрестовский моего состояния не понял. Я тоже занимался джиу-джитсу сообщил он с тем самым мальчишским предвкушением. «Через пару дней мы с вами, Попович, сможем устроить небольшое состязание». «Чего?» — пахнула я. «Но «Ну, я же вам уже говорил». «Когда? Когда он мне об этом говорил? Когда физическими расправами угрожал? Так он тогда тренировочный бой имел в виду, а не порку в людном месте мочеными розгами? А Гелечка-то себе уже напридумывала всякого, и даже не совсем приличного иногда». «Не думаю, что вас впечатлят мои навыки. То же самое я могу сказать о своих», — широко улыбнулось начальство. «Что ж, думаю, в кабинете уже проветрилось. Можно возвращаться к работе». Крестовский пошел к себе, на пороге обернулся, еще раз внимательно меня оглядев. Видимо, прикидывал, какой подсечкой меня через несколько дней на ковер отправит.